Глава 22. Территории Императорской Академии Резерва расположились в отдельном сегменте станции. Чем мне запомнился первый учебный день? Собственно, он и учебным-то не был. Скорее уж, организационным. Принятие воинской присяги непосредственно Императору и Аэси в частности. Распределение по группам, представление преподавательскому составу, получение формы, заселение в кубрике общежития, кому надо, и так далее... Я в мероприятии этом, то есть в принятии присяги, участия не принимала. Вольный слушатель на то и вольный, что сам себе велосипед по сути. Сама оплачиваю обучение и вольна получать знания по своему усмотрению. Не в том смысле, что кто-то будет подстраивать учебный процесс под мои требования. Просто я могу ходить на занятия, а могу не ходить. Могу принимать участие в общественных делах учебного учреждения, а могу не принимать. Заставить никто не сможет». Конечный результат учебы будет зависеть исключительно от меня. Как сдам в конце обучения теста на профессиональную пригодность, так и будет. Я даже форму не получала, ибо без надобности. Смотрю на происходящее вокруг и зло берет. Еще один впустую проведенный день. Думала, уже сегодня учиться начну, а тут шоу устроили, которому конца и края не видно. Сижу на скамейке, никого не трогаю. Потихоньку успокаиваю раздражение. В группу распределиться уже успела, теперь вот наблюдаю, как эту толпу курсантов в новенькой форме пытаются упорядочить. Но вот, наконец, построили всех. Подошла и я, скромненько пристроившись сбоку. Далее преподаватель, который теперь будет курировать нашу группу из сотни рыл, начал распределять своих подопечных. Тыкая пальцами в невидимой со стороны кнопки виртуального экрана, он формировал группу курсантов. В смысле, кто, где и с кем будет проживать. Но что за хрень? Чтоб вам пусто было? Когда уже начнется то, зачем я сюда так стремилась? Блин, похоже, опять надолго затянется. Люди есть люди. и Эта стой не хочет жить. Та с этой кому-то номер кубрика не нравится, а кто-то не желает спать на втором ярусе. Цирк, блин. Снова отошла и присела неподалеку. Задолбалась, сил нет. Сейчас уже вечер почти, а началось все с раннего утра. Очередной раз убедилась, что уровень цивилизованности общества на степень порядка не влияет от слова «нифига». Вот и получается, что нас, в смысле землян, за выскочек дикарей держат, а у самих бардак и неразбериха. Правда, парад, венчавший открытие торжественной части общего мероприятия, который, видимо, для нас, то есть абитуриентов, и устраивали, дабы добавить пафоса вполне себе удался. Ровные колонны старшекурсников были действительно ровные, шагали красиво и синхронно, в ногу. Тренировались, наверное, много. При этом обратила внимание, как горели глаза у молодых девчонок и достаточно редких мальчишек. Торжество, восторг и желание поскорее оказаться в тех колоннах, чтобы также шагать плечом к плечу с товарищами по учебе, демонстрируя сторонним зрителям отличную выучку. И вот когда увидела как светятся у ребят глаза. Вдруг поняла, что сама ничего подобного не испытываю. Более того, смотрю на молодежь как на детишек, сама себя к ним не причисляя. Будто я непреодолимо старше и юность давно позади. Но ведь это далеко не так. Да, тут собрались в основном те, кто совсем недавно получил свою первую нейросеть. Однако были люди и постарше. Некоторые выглядели даже старше меня. И все равно их всех связывало что-то общее. Может быть, предвкушение нового или ощущение начавшей сбываться мечты. А для меня это всего лишь очередной этап жизни, который надо пройти, чтобы продвинуться к когда-то давно поставленной цели. Всего лишь работа, которую надо сделать. В общем, не случился внутри меня праздник. Хотя скрывать не буду, кое-как предвкушение свербело. Всё-таки быть пилотом мне нравилось, и очень хотелось получить настоящий сертификат, а не ту пародию, что имею сейчас. Даже «Триумф» по случаю украшения бракучего ТРС ничто по сравнению с возможностью выйти в большой космос, когда станут доступны межзвездные перелеты. «Привет! Рядом на лавку с разбегу плюхается растрепанное недоразумение. Ты ведь Миранда, верно? растрепанная это она растрепанная, но, как любая чистокровная Элента, при этом остается невероятно красивой». Этих фиф, хоть на лысо, блин, подстриги и в ветошь наряди, всё равно умудряются выглядеть так, словно с обложки журнала сошли. Но это лишь сторонний наблюдатель замечает, потому что сами элентийки к этому привычны и внешностью своей не кичатся. А какой в этом смысл, если тут почти все поголовно такие? «Привет, а ты…» «Я? Мастали Сенат Олана?» «Подожди, подожди, ты сестра Маш, эм, Арье?» которая младше, что должна была в ИАР поступать. Она. В смысле, ага. Тогда привет. Ты совсем не похожа на ее сестру. Эта Снет действительно на Машку ни разу не похожа. Разве что жизнерадостностью и любопытством. Внешне же абсолютно разные. А ты почему к нам не пришла? Вдруг звучит неожиданный вопрос. Я даже зависла на пару секунд, соображая, что ответить и как, дабы не обидеть случайно. Ведь, в принципе, и не обязана была. Марья, помнится, при расставании что-то такое говорила в контексте. Мол, если жить негде, или трудности какие? Вот только с жильем у меня все в порядке. А трудности привыкла решать сама. За мной, возможно, имперский хвост тянется. Рэкет местный уже наезжал. Зачем я свои проблемы понесу в чужой дом, где они никому не нужны? Опять же, помню об интересе имперской СБ. Не хочу подставлять людей. Мало ли, что о них подумают и тоже возьмут в разработку. Оно надо. Стеснять не хотела. Да и некогда было. Выдала я первое, что на ум пришло. К тому же в моем заявлении больше половины правда. Мы так и подумали. Ничуть не обиделась молодая девчонка. Но зря, конечно. Я не стала как-то реагировать. Просто промолчала. А, кстати, где ты остановилась? Не унимается любопытное чудо? В доках. «Арендую ангар с жилым модулем». «Ого!» — глаза округляются. «Целый ангар? А зачем? Вещи и кое-какое оборудование хранить». «Это ж сколько у тебя тряпок, раз целый ангар пришлось арендовать?» Уточнение про оборудование, видимо, было пропущено мимо ушей. «Мне хватает», — ответила я лаконично, чтобы не вдаваться в подробности. «А вам, курсанты, особое приглашение надо». Резко прозвучал мужской голос почти над самым ухом. От неожиданности мы обе вскинулись. Вот же подкрался. Это был командир роты курсантов, в которую и я распределена. Звали его Лак Рибион. И судя по отсутствию каких-либо комплексов, по поводу того, что он мужчина, дядя точно приглашённый из империи специалист. Впрочем, внешность, в подтверждении выводов о его происхождении, красноречиво кричит о том же. Ни разу на эленты не тянет. Стоим. Сенат вытянулась по стойке смирно. Командир Роты смерил нас тяжелым взглядом. Хм, Роты. На самом деле в Империи подразделения, насчитывающие от 20 до сотни бойцов, называется иначе. Но я буду называть так, как мне привычно. Так, как было заведено в организации Грола. Почему еще не в форме? Это вопрос лично мне, потому что Сенат давно успела переодеться. «Вольным слушателям не положено. Удовлетворяю я любопытство преподавателя». «Ах, да!» Мужчина-картина бьет себя ладонью по лбу. «Вы ж у нас из тех привилегированных особ, у кого хватает средств оплачивать свое образование. Жить, я полагаю, тоже будете отдельно?» Вопрос явно с подвохом. Тут и дураку понятно, что дядя на публику работает. Говорит нарочито громко. «Вон даже некоторые курсанты нашей группы, кто оказался поблизости» и услышал начало разговора, уже подтягиваются, заинтересованно прислушиваясь. Походу ожидаются очередные неприятности. «Одного не пойму. Ему-то когда успела дорогу перейти? Вижу ведь впервые. Но отвечать надо, раз спрашивают». «Верно», — киваю головой. «Кто бы сомневался», — вещает странный господин. «Жить вместе со всеми не по статусу, да?» до чего он прицепился ко мне?» Вызванное бестолково проведенным днем раздражение, которое только-только удалось унять, снова вырахнулось внутри, но пока стараюсь держать себя в рамках приличия. А с какой целью интересуетесь? В свою очередь задаю я вопрос. Насколько я заметила, примерно треть группы, так же, как и я, проживать на территории Академии не собираются. Отсюда следует второй вопрос. Чем и, главное, когда я успела вызвать ваше неудовольствие? Но перед тем, как ответите, предупреждаю, ведется запись протокола нашей беседы. Нет, ну а что, с чего бы я должна оправдываться? Какая, в конце концов, ему разница, кто, как оплачивает свое обучение? И уж тем более ему должно быть глубоко плевать, где я собираюсь при этом жить. Понимаю, что своими встречными вопросами я нисколько не гашу намечающийся конфликт. Более того, наоборот, раздуваю». Вот только мне почему-то кажется, что этот инцидент был запланирован. То есть конфликт заведомо предполагался сценарием. Так что хуже точно уже не будет. Впрочем, Лак-ребион ответить все равно не успел. То ли упоминание о записи протокола заставило задуматься, то ли... В общем, он так и стоял с выпученными глазами, когда подошел еще один персонаж. Очень колоритный, к слову. Надо ли говорить, что аж двое мужиков – на 10 метров площади. Уже много для Аэси. И тем не менее, вот они. Но что еще более удивительно, этого бывшего вояку я знаю. Буквально накануне познакомились. Вот только я никак не ожидала его тут увидеть. «Привет, Миранда!» Он хлопнул меня по плечу и перевел внимание на преподавателя роты будущих пилотов. «Лакри, ты чувак молодым пристаешь? «Нет, я понимаю, что в этом наборе девчонки все одна к одной». Прямо как на подбор. Пару-тройку пролонгов назад, сам бы и... Эх! Но ты ведь преподаватель, уважаемый человек. Не стыдно?» От такого недвусмысленного обвинения господин Лакри покраснел, хоть прикуривай. «Как вы смеете, господин дони Эйнет? Я попросил бы подбирать выражение». Упомянутый дони Эйнет дурашливо огляделся. «Где подбирать? На палубе чисто». «Если что и валялось, дроиды-уборщики давно прибрали». «Ваш солдафонский юмор тут неуместен», — верещит Лак-ребион. «Что здесь происходит, господа?» «Действующие лица появляются как по мановению волшебной палочки. То есть откуда ни возьмись. И похоже, данное лицо из самого, что называется, вышестоящего начальства. Вон как оба дядечки вытянулись. Правда, если преподаватель...» ну, или командир роты молодых будущих пилотов, демонстрировал все вплоть до подобострастия, то Донни скорее тянулся дурашливо. Впрочем, серьёзное выражение лица так и состроил, не забыв, правда, подмигнуть. Причем не мне, а этой тётечке. А она при этом даже усмехнулась. Всего лишь уголком рта и почти незаметно. Но я-то видела странные отношения. «Здравствуй, Донни!» «Госпожа Пенферра!» Дони Эйнет бьет себя кулаком в область сердца. В глазах обожания, и я бы сказала, отеческая любовь. Твою ж мать! Ну как так-то? Сама госпожа Матера Иша, но в Пенферо, собственной персоной. Директор Академии, бывшая глава клана Цивис и многое другое. А я, блин, как всегда, в центре внимания. Интересно, Дони Эйнет к ней каким боком? Воевали вместе? Воинское приветствие бывший военной – Кому попало, отдавать не станет. Особенно гражданскому лицу. Впрочем, да и бог бы с ними. Мне-то какая разница? Пусть хоть тайными любовниками состоят. Как выпутываться теперь? Тетка выглядит сурово. Похоже, я опять вляпалась. Вот вечно у меня так. Не хотела создавать конфликт на ровном месте. Но именно так и получилось. лак ребен что-то силится сказать. Но получается из рук вон плохо. Мычит, пыхтит попутно переходя на хрип, и даже открывает рот, словно воздуха не хватает. Рожа, естественно, все еще красная. Госпожа Пенфера, похоже, отчаялась получить вразумительный ответ от нашего командира роты и перевела свое внимание на меня. «Так, давай ты...» эм...» Беру пример с Донни, то есть вытягиваюсь, устремляю выпученные глаза в вечность и надрывая глотку рапортую. «Вольный слушатель Миранда Гера, госпожа директор. Мы с командиром роты не сошлись во мнениях по поводу стиля одежды». «Вот как? И что же тебя не устраивает?» «Никак нет, госпожа директор. Меня все устраивает». «Даже так? Выходит, это господин Бион имеет претензии». «Не могу знать, госпожа директор». «Пучить глаза? Это я умею». Грол любил нотации читать. В толпе начинают раздаваться смешки а со стороны Дони Эйната слышится удовлетворённое. «Наш человек!» Сеннет молча стоит рядом, но по глазам и довольному выражению ее лица вижу, что происходящее ей откровенно нравится. Похоже, это у них семейное. Постоянно имеется непреодолимое желание участвовать в любой авантюре, лишь бы веселуху не пропустить. М да нахмурилась госпожа Пенфера. «Дело ясное, что дело темное. Она еще пару секунд подумала и добавила. Разберемся, господин Лакребион, соблаговолите зайти ко мне после завершения мероприятия. Дони Эйнет аж в широкой улыбке расплылся. Видимо, не любит он нашего ротного. Не знаю, за что и почему, только я теперь тоже теплых чувств к нему, в смысле к ротному, не питаю. Вот чего он взъелся, а? Но директор Академии еще не закончила разбор полётов. дони Эйнет! Я! «Вас это также касается!» «Слушаюсь, госпожа директор!» Женщина еще какое-то время постояла, потом Эдак царственно кивнув всем сразу, отправилась по своим делам. Я аж загляделась. Где их учат так ходить? Вот что значит белая кость. Нелли, кстати, себя похожим образом подавала. Нам, простым смертным, остается только завидовать. Аристократы, что тут еще скажешь? У них, поди, все это в крови. И походка, и внешность. Куда нам, убогим? К слову о Доне Эйнете. Познакомились мы совершенно... Хотела бы сказать случайно, но что-то подсказывает, что вряд ли то на самом деле случайность была. И как вы, наверное, уже сами успели догадаться? Ну, конечно же, из-за драки. Чтобы я и не влипла? Да не бывать такому. Приключения же за мной табуном ходят и только ждут удобного случая. Хотя, если быть точной, то как бы не совсем из-за драки. Короче, лучше все сначала рассказать. И нет, драку ту не я организовала. В этом случае организаторов и без меня хватало. Потому что это как бы и не драка вовсе. Вернее драка, а еще точнее, своеобразные такие соревнования по рукопашному бою. Правда, нелегальные, то есть запрещенные. Да к тому же сдобренный щедрый талик и подпольного же тотализатора. И да, бои проводятся без каких-либо правил. Сплошное мясо. А значит, теоретически и в ящик сыграть достаточно просто. Но и платят бойцам немало. Опять же, тотализатор. Никто ведь не запрещает участнику боёв поставить на себя. Каким образом меня туда занесло? Так случайно же. Как это чаще всего со мной и происходит. А конкретно «Дак привел. Это тот, который инженер и мой напарник в Ресенде. Случилось это, не сказать, что задолго до знакомства с Дони Эйнетом, но сильно раньше. Примерно через месяц нашей с ним совместной работы. Вкалывать приходилось будь здоров. И очень часто, даже по ночам. Просто очень много работы навалилось после того, как наша директор взяла на модернизацию тузлополучную яхту. Однако ее тоже можно понять. Для такой маленькой конторы, как Ресенда, это был шанс. Шанс вырваться, или, скорее даже наоборот, ворваться в более привлекательную сферу ремонтного бизнеса, где уже не нужно будет постоянно латать и так латанные-перелатанные старые шахтерские корыта, а можно работать с новейшей техникой и при этом за совсем другие деньги. Богатеи, они ведь, как правило, деньги не считают, когда хотят выделиться из своей позолоченной массы толстосумов, и простым работягам это выгодно. Плевать, что яхта и так хороша, что умные инженеры все прекрасно продумали и машина самодостаточна. Клиент хочет и платит. Отлично. Жаль только, что пока одни в чистоте и уюте герметичного ангара занимаются тюнингом, нам вдвоем с Даком приходится отдуваться за всех. Нет, конечно, нам выделили дополнительные мощности в виде хорошего ремонтного комплекса, который за счет своих дроидов сильно облегчал нам работу. Но этой самой работы все равно чересчур много навалилось. И чтобы хотя бы приблизительно поспевать за сроками, нужно было поспешать. В один из дней, во время обеденного перерыва, мой напарник, он же руководитель и так далее, не выдержал. Мы с ним очень часто обедали только вдвоем, так как остальные уже успевали это сделать. Но конкретно тогда нам пришлось задержаться, чтобы предъявить заказчику выполненную работу и получить от него подтверждение в акт приемки выполненных работ. Другими словами, он должен был, вернее, она должна была, закрыть контракт и перечислить деньги. Но знаете, так, видимо, часто бывает, когда люди вдруг ни с того ни с сего начинают думать, что они умнее всех. Но увидишь же, все выполнено в точном соответствии с договором. Но нет, когда дело доходит до денег, начинаются придирки. То не так, это не эдак. И вообще, проделанная работа не стоит изначально заявленной суммы. А где ты, сучка, спрашивается, раньше была? Почему при составлении договора ни словом не обмолвилась? К чему вот это все нытье о нехватке средств на счетах и так далее? Вплоть до пересмотра договора. Постфактум, блин, когда работа уже выполнена. И знает ведь, что контракт есть контракт, и все равно платить придется. Как говорится, попробовать ты должна была. Блин, зла на таких не хватает. Убивала бы уродов. Причем такие твари все время, пока идет ремонт, как правило, тебе в лицо улыбаются и каждый день ходят с проверками. А можно ли ещё вот здесь поправить? Что? Какой контракт? Тут же мелочь совсем. Но что, вам трудно? И не дай бог пойти навстречу такой хитромудрой улыбчивой доброходке. Она потом с тебя не слезет. И сама не заметишь, как сделаешь кучу дополнительной работы, не оговоренной контрактом, на халяву. В благодарность же гнида с ехидной улыбочкой будет потом придираться к чему угодно, лишь бы, в идеале, не заплатить вообще. Ну или хотя бы прилично снизить сумму. Ну и вот, сидим обедаем, а Дака аж трясет от злости. Я, к слову, тоже еле сдержалась, чтобы не отправить козлицу в медкапсулу. Минут пять жевали в гробовом молчании, а потом уже как-как прорвало. Ох, он и ругался. Таких идиом на языке Эленты я еще не слышала. В пору записывать было. Ну а я-то что? С меня, как с гуся вода. Да и работаю всего ничего. А вот он лицо ответственное и, похоже, с таким сталкивается постоянно. Ну и прорвало, ибо наболело. Я уж и поесть успела и пару кружек геза выпить а он все упражнялся в изящной словесности. И если бы не Мира, которую тут боялись и уважали все, ну, кроме меня, наверное. В смысле, уважать-то я ее уважала, но страха перед ней не испытывала. Да она, в общем-то, и не страшная совсем. Но ругает, если что не так. Но грозится выпороть. Так за дело же. В общем, она разогнала маленькую мужскую революцию, устроенную инженером. Потом мы опять плодотворно трудились. И, как всегда, «Ушли последними где-то за полночь». Вот я и заинтересовалась, когда Дакер Пим не в тот коридор свернул. Просто транспортные кабины, при помощи которых он мог бы добраться до дома, не в той стороне были. Спросила, и дядька мне ответил, что домой позже пойдет, а сейчас хочет пар спустить. Так слово за слово и вытянула у него проподпольные кулачные бои и тотализатор. Интересно стало, настолько, что пошла с ним». А там оказалось все по-взрослому. Бывшее складское помещение оборудовано местами для зрителей. По центру круг, в котором бьются желающие. И все остальное вместе с мутными личностями, что ходят среди зрителей и принимают ставки. Ну и вход тоже не бесплатный. Сотка кредитов или гуляй мимо. Думала, инженера лишь посмотрит, как другие биться станут. Доставки сделает. А он, оказывается, лично решил пар спускать то есть в круг полез. Оказывается, любой зритель тоже может попытать счастье для разогрева, так сказать, зала. Сначала дикие волтузят друг дружку. И лишь немного погодя начинается самое интересное, то есть поединки серьезных бойцов. Серьезных исключительно по мнению организаторов, конечно же. Вот только действительно серьезных я так и не увидела. Те же дикие, только опыта побольше. Как и ожидалось, Даг свалился меньше, чем за минуту. Какая-то девка быстрая и ловко его отметелила. Боец из него гораздо хуже, чем инженер получился. Но вернулся он довольным, воинственно сверкая подбитым глазом. Типа «знай наших». Ну-ну. А я подумала в тот момент, что почему бы и... Да, деньги лишними ведь никогда не бывают. Оно, конечно, избавить простых работяг, которые за исключением энтузиазма Более ничем в боевом смысле похвастаться не могут. Такое себе удовольствие. Так и бить их сильно не стану. Спросила, как заявиться у напарника. И после того, как он показал мне нужного господина, сидящего за столиком и размахивающего в воздухе руками, это он, скорее всего, с симуляцией монитора работал, подошла к тому сама. Странный, очень смазливый такой тип, старающийся изо всех своих сил выглядеть так, чтобы все в нем видели матерого бандита но при этом щегольски, прикинутый в яркие тряпки. Смахнул рукой невидимый монитор и уставился на меня. Старается-то он старается, однако же на настоящего бандита совсем не похож. А вот на переодетую в мужскую дамочку очень даже смахивает. Видимо, очередной элентийский недопарень. Да и бог с ним. «Что надо?» «Кружку Геза, будь так любезен». «Не, ну а чего он?» «Как спросил, так и ответила». «Молодой?» Во всяком случае, выглядящий молодым. А ляповатор задетой эленты сменил пренебрежение на интерес. «Заявиться хочешь?» «А ты и другие услуги оказываешь?» «Как говорится, борзеть так борзеть». Он усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Я тебя никогда раньше не видел. На кого работаешь?» «В ресенде». «А, знаю. Один ваш сегодня уже получил свое. «О правилах в курсе?» «Так ты расскажешь». А нечего рассказывать. Правило лишь одно. Нельзя валить соперника наглухо. Что же касается остального? 2000 залогов фонд на восстановление серьезных увечий. Если уйдешь из круга сама, залог возвращается. За победу получишь 2000 плюс процент статализатора, в зависимости от ставок. За поражение 300. На себя ставить можно? Если так уверена, без проблем. К кому обратиться за этим? К тебе? «Можно и ко мне. Сколько ставить будешь?» «Пару тысяч на себя». «Тогда с тебя четыре вместе с залогом. Как тебя записать?» «Пиши Мигера. Он кивнул и принялся шевелить пальцами в воздухе. Видимо, записывал мои данные. «Когда бой?» — уточняю информацию. «Подождать придется. Пять боёв уже заявлены перед тобой. Ты пока деньги переведи. А как придет время, тебя объявят». «Я перевела деньги. Четыре так четыре» я всё равно собираюсь вынести отсюда больше. А ради этого можно и подождать. Уже развернулась, чтобы отправиться к Даку и сесть на свое место, как этот хлыщ лощёный меня окликнул. «Ты это, погоди, последнее. У нас тут зрелище, понимаешь?» «Нет, сразу не падай. Хотя бы минуту или лучше две продержись. Хорошо?» В принципе, я и так не собиралась падать. Однако показывать свое полное превосходство тоже нельзя. Тогда никто со мной драться не захочет. Потому надо будет делать вид, что тащу на пределе. Это труда не составит, особенно если контингент желающих намять кому-то бока не изменится. Но тут, похоже, других не бывает. Откуда им взяться? Я имею в виду действительно опытных бойцов. Забегая наперед, скажу, что на самом деле это далеко не так. Хорошие бойцы достаточно часто встречаются. Но знания эти пришли позже. «А в тот день я еще семь тысяч сверху от тех, что отдавала в залог и ставку, заработала».